Шейны Шендель из Касриловки, своему мужу Минахи Менделю в Егупце. Супругу моему дорогому, почтенному и знаменитому Минахи Менделю досветится имя его. Во-первых, уведомляю тебя, что мы, слава Богу, все живы и здоровы, дай Бог, дальше не хуже. И, во-вторых, я читала твое письмо и глазам своим не верила. Дурной сон какой-то, да и только. Вот нашел, о чем писать. Послал ему Бог какую-то вдову с детьми, черт их знает какие, а он уже растаял от жалости. Была бы я в егупце, я бы этого паренька не так расписала бы. А эту девку с голыми плечами я бы посадила на кухню, пусть картошку чистят. Да, вот как, а не читать им проповеди. Проповедником стал мой муж. Новый наставник нашелся. И платит, говорит ему, за это деньги. Права мама, когда говорит, Разные бывают сумасшедшие. Вместо того, чтобы заглядывать в чужие горшки и вмешиваться в дела чужих детей, сохла бы лучше твоя голова за своих собственных. Ты, кажется, приходишь со своим детям отцом? Да или нет? Послушал бы ты, как наш Мойши Гершеле читает уже азбуку. Полагаю, если бы твоя вдова из Егубца вместе с редакцией услыхали бы чтение нашего ребенка, Они бы от зависти лопнули бы. Если бы мне легче было на душе, я бы его сняла вместе с остальными детьми в фотографии и послала бы тебе карточку. Увидел бы ты тогда, кого ты променял, на всяких там вдов, на редакцию и прочую дрянь. Как желает тебе всей душой преданная тебе жена твоя Шейны Шендель.